Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14.36 почти минут в Москве. Алексей Голубев, Евгений Бунтман Это программа «Дорога». И у нас в гостях Василий Калташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Василий, вот мы сегодня будем говорить о маршрутках. мы И вообще об общественном транспорте. Мы сюда приехали на работу, естественно, на маршрутках. И поэтому нас очень интересует эта тема. О чем говорят в последнее время москвичи В частности, о реформе вот, значит, этой маршруточной системы. Очень боятся, что маршруток Маршрут... не будет в обсе. Да, и, то есть, говорят, что маршрутки исчезнут, и будут только автобусы. Как вы прокомментируете такие опасения? Ну, я думаю, что это надуманные опасения. Маршрутки остаются, просто меняется модель самого маршрутного такси. То есть, микроавтобуса, он становится более безопасным более просторным, ну просто и меняются правила движения маршрутных такси, ну и конечно будут, видимо, другие графики, да? то есть я имею в виду даже не графики движения, а как раз и линии, ну, то есть маршрут линии маршрутов. Uh -huh. Давайте теперь по там правила движения Маршрутки меняются. Так... Нет, извини, сейчас, Женя, mm -hmm. вот просто мне интересно, да, мне хочется, чтобы эта реформа проводилась в моих интересах. Пока я, ну да, однозначно микроавтобусы это лучше, чем дребезжащие газельки, вот эти разбитые. Надеюсь, их больше не станет. Но есть такая важная деталь. Это невозможность совершить остановку по требованию. Теперь этого не будет. То есть, как в автобусе, я должен ехать до остановки, а в маршрутке я могу крикнуть водителю, вот здесь останови и выйти. А этого больше, получается, нельзя сделать, правильно? Ну, во всяком случае, это будет повышать уровень вашей безопасности в дороге, потому что прежнее вождение водителей маршрутных такси, оно было, так сказать, лихим, потому что ну, попасть в неприятности было просто, и там набивались эти маршрутки в порой большое количество людей. Потом, как вот, я вот наблюдал, они просто исчезали. То есть, какой-то час пик прошел, раз, и их нет. Uh -huh. И естественно, что теперь мы увидим просто четкое соблюдение графиков и все время будут на линии находиться транспортные средства. То есть uh -huh. вот этой вот с одной стороны что-то теряем, но что-то приобретаем. Причем приобретаем, на мой взгляд, гораздо больше, потому что а теперь Москва получит современную модель развития общественного транспорта, такую примерно, какая есть в Лондоне, в Сингапуре, в Вене, в Берлине, в Мюнхене. И эта модель она, на мой взгляд, перспективна и она вообще должна изменить лицо города. Потому что раньше в городе делала ставка на легковой автомобиль, а всем остальным им говорили, вам под землю. Но под землей, то есть, метро не справляется. То есть, необходимо реорганизовать... Не резиновое, в общем. -то. Не резиновое. Метро уж точно не резиновое, а реорганизовать общественный транспорт. Угу. И эта проблема откладывалась, откладывалась, откладывалась. И вот теперь, наконец-то, она решается. Причем начинается все с автобусов и с микроавтобусов совершенно не случайно, потому что эта сфера, на мой взгляд, являлась наиболее проблемной в столице. Жаня, извините, можно еще один вопрос? Прости, что у да, я... да, меня да, просто пожалуйста. накипело, значит... Да. Чем еще хороши маршрутки были? Что если где-то пробка, маршруточник знает лазейки, он там по какому дублеру может проехать или через двор. там объехать. Соблюдая все правила дорожного да, движения. естественно. Он всю эту пробку объедет и привезет меня к метро, в отличие от автобуса. Теперь это тоже нельзя. Маршруточников за это страшно штрафуют. Вот эти компании штрафуют. Что такое? Почему так? Ну, может быть, пробок тоже становится меньше. Потому что последние отчеты показывают, что пробки-то отступают в Москве. А у нас, конечно, действовали не как в Сингапуре и не как в Лондоне. Вот в Лондоне мне просто рассказывал Алан Фриман, финансовый советник мэра Лондона. Он говорил, что пришел Кен Ливингстон и сказал, а теперь мы вводим платный въезд в Лондон. И все сказали, как? И в Москве, безусловно, власти действуют не так, не так резко, да? Но пробки отступают. Это, значит, появляется возможность для движения транспортных средств, нормального движения этих самых маршрутных такси mm -hmm. и автобусов. Выделены линии, вот эти самые желтой полосой, mm -hmm. Эти выделенные линии, они, ну, Будут безусловно работать хорошо. Причем весь работает хорошо, хорошо работать. Да, и у нас уже, в общем-то, модель, которая существует, это модель интегрированных перевозчиков. Вот в Стамбуле, где есть некоторые анархии, там, например, такси, ой, прошу прощения, троллейбусы, они движутся по закрытым просто изолированным линиям. То есть, вот есть, есть такая модель, но в Москве с здесь бордюром таким, но в Париже... бордюром просто отгорожены, они да, отгорожены. В всех это, в, Париже, в Париже также это. Варианты, да, вот, в которых в Москве, мне кажется, удалось избежать, да, вот такой вот жесткой огороженности. И, честно говоря, пользоваться не, не, очень, не очень удобно, потому что нужно подниматься, спускаться, то есть, там такие вот эти вот uh -huh. лестницы, и это не, не слишком удобно. Хотя, может быть, и зря, но оде, кажется, пока зря. у нас еще до этого не дошли. Но, во всяком случае, город должен измениться. И вот мы все время говорим о пробках, о пробках. А вообще-то, говоря, если бы Москва была населена, скажем, немцами, то они бы сказали, подождите, а что у вас с воздухом? Эти машины в пробках, в постоянных столичных пробках, что они делают? Каков режим работы двигателя? Они сжигают больше воздуха, чем горючего. И воздух они, в общем-то, загрязняют. Поэтому, естественно, меньше пробок, лучше экологическая ситуация. Это просто неизбежно. Воздух будет очищаться. А естественно, что это тоже связано с общественным транспортом. Потому что автомобиль это, конечно, не роскошь, это средство, это средство передвижения, где-то может быть, но в Москве это еще и проблема, потому что ну, не всегда он работает как средство передвижения, и порой, вот я просто знаю, из одного района в другой пешком добраться было быстрее, чем на легковом автомобиле. Вот Ситуация, ситуация сейчас меняется, к счастью. А, про о, развитие общественного транспорта наземного. Вы говорили, мы говорили про метро, про то, что всех гнали под землю, но мы прекрасно представляем себе схему строения Москвы и следующий За ней схему московского метрополитена Что это радиально-кольцевая И э, расстояния не такие большие Между радиусами Но при этом Они не связаны пересадками Пока не связаны Понятно, что это будет в перспективе Но э, переход это тоже, тоже много людей в метро э, Главное Достоинство маршруток И не всегда автобусов больших Что можно связать эти две линии метро Ну, например Я просто приведу несколько, несколько примеров. Я так понял, что в первую очередь эксперимент с маршрутками будет в западном округе, где я, собственно, и живу, проводиться. И там, там есть несколько таких ключевых точек. То есть, например, от станции метро Юго-Западной, ключевой узел такой, до Кунцевской, тоже ключевой транспортный узел, можно добраться только на одной маршрутке, которая ходит с интервалом 25-30 минут. Это много. Это много. С каким интервалом ходит автобус, мне вычислить, к сожалению, не удалось, потому что я автобус этот видел только два раза. Он такой, как летучий голландец этот автобус иногда проходит. Но вроде есть 688 восьмой, если мне не изменяет память. Второй эпизод. Между серой веткой метро и красной веткой метро нет никакой связи. Ну, только если пересаживаться через Поленку библиотеку имени Ленина, и там тоже там ходит одна маршрутка с интервалом в полчаса между Южным Бутовым и Юго-Западной. Вот и все, и только маршрутки спасают. Как что здесь делать? Я думаю, что здесь нужно просто связать нормально все пункты и выстроить маршрут новый маршрут, который будет обеспечивать свободно вам возможность добраться туда, маршрут куда вы хотите быть больше или меньше. А вот, честно говоря, это сложный вопрос, потому что они могут быть просто по-другому построены. Потому что, вот смотрите, вот коммерческие перевозчики, они исповедовали такой принцип, что возить неперегруженный не транспорт – это все равно, что там слишком низкую прибыль. А сейчас принцип -то другой, что связать, связать пункты и обеспечить надежность этих связей и стабильность. То есть, постоянное движение транспортных средств. Постой зарплату будет платить водителям, простите? Ну, вы понимаете, я думаю, что зарплату им будет платить выручка, да, которую они будут делать. Они всегда ее делали. Проблема в том, что... Ну, если все... три человека туда-сюда возят и, по маршруту. Но всегда все. было выгодно вот этим вот нашим нецивилизованным перевозчикам говорить, что если мы, например, начнем возить льготников, мы сразу разоримся. Сразу разоримся, mm -hmm. все, конец. Там, если мы будем ездить все время на маршруте, мы тоже сразу разоримся. Мы будем ездить только тогда, когда максимум, максиморум пассажиров. Вот этот, эти принципы, они должны должны быть побеждены, Сейчас и при... перевозчики должны при... быть встроены в систему. Именно это, именно это происходит в рамках московской реформы. То есть, их встраивают в эту систему, в единую систему, и анархия, она таким образом ликвидируется. А как они не разорятся-то? Экономическая сторона вопроса. ну Экономическая сторона вопроса такова, что в Москве и в Московской области нужно очень постараться, чтобы разориться, занимаясь перевозками. Потому что это как раз та зона, где рентабельность просто гарантирована. Где такой пассажирооборот, что просто ну, невозможно разориться. А цена... Должна быть такая же, как на автобусе. Принципиально такая же. А, я думаю, что да. Я думаю, Почему? что цена должна быть примерно. на маршрутке стоит дешевле, чем автобусы. Это известный факт, что а... их ругали московское правительство их ругало за демпинг фактически у маршруточников. Но, с другой стороны, они могли себе позволить в некоторых случаях это демпинг, потому что они, как я сказал, не возили льготных пассажиров. И я наблюдал одну забавную ситуацию, когда женщина. А на села... льготников всегда они возят. Вот, по ну, я не знаю. Я не знаю, сколько это... они возят льготников, но я наблюдал одну ситуацию: женщина села в маршрутку и говорит: а я льготный пассажир меня повезете. Водитель говорит, повезу. Тогда она на него набросилась, так вот рассерженная, и говорит, а почему в других маршрутках не возят? Он сказал, там другие правила, здесь я вожу. Значит, вот, вот эта вот политика… Это зависит от водителя обычно. Это зависит, да, это зависит да. от водителя, это зависит от хозяина компании, от менеджмента компании. Но это, не, то есть это, это неправильно. Эта ситуация, она должна быть изменена, все должны действовать по общим правилам. Скажите, пожалуйста, вот эта реформа, она пока касается только столицы, в других городах этим вопросом занимаются? как-то? Вот сейчас мы готовим аналитический доклад, который посвящен и московской реформе, и ситуации в России, и зарубежному опыту. Дело в том, что в регионах идет совершенно другая политика. То есть, делается ставка на личный легковой автомобиль, идет так называемая оптимизация общественного транспорта, он постоянно ужимается, и говорят, общественный транспорт это вид благотворительности, он возит только льготников, он не рентабелен, А так ну, вот он не рентабелен, потому что он действительно... Потому что распределены обязанности, что льготников возят только там, общественный транспорт, городской, муниципальный, а коммерческий возят всех. Льготников он не возит, например. Естественно, что когда, когда бы они действовали по московской модели, они бы разобрались и с пробками и, по, и позволили бы себе, в общем-то, иметь хорошую, оптимальную такую систему реально оптимальную, да, ну, лучшую систему общественного транспорта. Каковая есть и в Германии, и в Сингапуре, и в Вене кстати говоря, очень интересная, и в Лондоне, где реформа шла болезненно и тяжело. И не правда, что она обсуждалась там долго, она там топором рубилась, эта реформа, потому что ну, уже было уже все из-за пробок. У нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований, Института глобализации и социальных движений. Мы обсуждаем реформу маршрутов в Москве. Сейчас мы... Э, На секунду не... прервемся, прервемся, после этого и вернемся и к вам. Продолжим. Программа «Дорога» создана совместно с Департаментом транспорта Москвы. Эхо твоего города вместе с Радио Эхо Москвы. Продолжаем разговор про общественный я, транспорт. Я, да. знаете, что хочу спросить. Вот как теперь эти новые, значит, реформированные перевозчики будут контролировать, ограничивать перегруз пассажиров в своих своих маршрутках или микроавтобусах. Потому что я, например, даже писал письма в разные департаменты. И министерство по своему маршруту жаловался, что у меня сумасшедший перегруз. И там все едут в три погибели, вот так вот свернувшись в этих значит, газелях. И мне отписывали, что да, мы рассмотрели, факт подтверждается. Мы приняли меры, гарантируем, что, значит, все будет там наказываться. Не изменилось ничего. Я писал опять письма, обещали исправить. Ничего не Как это будет контролироваться? Кем? Ну, во-первых, будет контролироваться количество транспортных средств, да, маршруток и автобусов на линии. Это количество должно быть стабильным не меняющимся и достаточным для того, чтобы перевозить всех пассажиров. То есть, задача не в максимализации прибыли, так сказать, отдельных частных перевозчиков, а в том, чтобы иметь работающую систему, городскую транспортную систему. Потому что транспорт – это кровеносная система города. Это кровеносная система в городе, в Москве, она засорена. Она реально засорена. И работать так город не может нормально. Естественно, что реформа назрела и необходима, и поэтому... Я думаю, что как только частные перевозчики будут интегрированы в систему и будут контролироваться, и как компании, департаментом транспорта города, и что касается движения транспортных средств, там будет система электронного контроля, в какое время, где они появились, на каких остановках, там, как они прошли, угу. это приведет к тому, что будет и прозрачно, и более эффективно работать система. Потому что сейчас они действуют во многом, исходя из того, чтобы получить максимум максимум прибыли. А, вот, да, все. у нас почти не осталось времени, просто последняя ремарка, что... Мне кажется, очень важным, чтобы количество маршруток не зависело от количества пассажиров. Вот, чтобы, наоборот, это же должно помогать перемещаться из одного района в другой, а не по количеству пассажиров. Выводить или не выводить. Потому что я иногда езжу в полупустых маршрутках, но, наоборот, люди должны знать о том, что и связывается район. Абсолютно. друг с другом. Вы правы. Наверное, совсем последний вопрос. У нас нет, нет, нет, нет времени, да? к сожалению. Сейчас, да, сейчас у нас будет про, программа проезжая часть. Я думаю, что разговоры о, о маршрутках мы будем продолжим. Через два месяца, когда будут выходить да. первые перевозчики, будем обсуждать и доклады аналитические, и всю экономику новой реформы, экономику и социологию. Спасибо большое, Василий Колташов, эксперт, у нас был в гостях. Спасибо. Спасибо. Программа «Дорога» создана совместно с Департаментом транспорта Москвы.